глава 13 «Ты уверена, что мы попали в нужную квартиру?» — удивила меня вопросом Элен, когда открыла дверь. «Старшая сестра не знает, где жила младшая?» Но я не стала говорить ей о своем изумлении. Объяснила. л а л и т а никогда не приглашала меня в гости. Адрес дали в отделе персонала. «Ясно», — кивнула в а й ц е х о в с к а я «И где игрушка?» Моя р а с к а з ч и ц а говорила, что подарок любовника лежал на полу в спальне. Она запихнула творение его рук в шкаф. «Пошли искать шкаф», — скомандовала моя спутница. «Некоторое время у нас ушло на то, чтобы открыть все ш и ф о н е р ы «Может, она над тобой посмеялась?» — предположила Элен, когда последний гардероб п оказался изучен. «Никакого даже намека на игрушку нет». И если моя сестрица собирала лялек, то где они? Ни одной не вижу. Я вынула телефон, позвонила Вале и начала. Я сейчас у Лолиты дома. Ты как попала в квартиру Тумановой? Поразилась Мальцева. Неважно, отмахнулась я. Скажи, куда ты запихнула безголовую презентину? В спальне находится шифоньер серый, с дверками голубыми. Есть такой, подтвердила я. Открой боковое узкое отделение. Вторая полка снизу там, в самом углу. Я быстро наклонилась. Ничего нет, кроме пачек колготок. Не может быть, я именно туда запихнула идиотскую уродку. Даже намека на нее нет. Сейчас видео пришлю. Может, перепутала шкаф. Да-да, подтвердила вскоре Мальцева. «Всё правильно! Если пупса нет, значит, кто-то его взял. Хотя я, когда уходила, закрыла дверь на два замка». «Странные дела творятся», — заметила Элен. Потом она встала и показала на застеклённую полку. «Смотри, кто там сидит! Только сейчас увидела!» Я подошла к Вайцеховской. «Кукла!» Почему мы раньше ее не заметили?» Элен пожала плечами. «Бывает так. Ходишь по помещению, во все углы нос засунешь, а что в глаза должно броситься, и не видишь. «Это же портрет Лолиты!» — ахнула я. «Ну прямо очень похоже!» «И какую тогда игрушку она разбила?» Войцеховская отодвинула стекло, вынула куклу. «Работа прекрасная. Не хочу ее тут оставлять. Заберу домой. Знаешь, если честно, мы с сестрой почти не виделись. В этом году не встречались. В прошлом вроде один раз или два. А вот деньги я ей переводила регулярно. Зарплата у Лолки маленькая была, а хотелки большие. «У консультантов хорошие оклады, плюс процент с продаж», — возразила я. если он у твоей сестры был крохотный значит она не особо старалась неужели 25 тысяч рублей кажутся тебе достаточной суммой для хорошего ж и т ь я в москве думаю сама ты намного больше тратишь фыркнула моя спутница сколько удивилась я элен поморщилась и повторила 25 неправда твердо ответила я и позвонила гале «Заработок Тумановой?» — переспросила Казакова. «За какой месяц?» «Давай за февраль. Он традиционно неудачен для продаж. Народ на Новый год потратился. Сначала 31 декабря, а потом еще по старому стилю праздник. Сейчас», — пообещала Галюша. «Оклад у нее 120, и во втором месяце еще тридцатка набежала за продажи». Элен села в кресло. «Итого...» 150 минус налоги», — добавила главбух. «Всё? Или ещё какая справка нужна?» «Спасибо», — тихо ответила я и посмотрела на Войцеховскую. «Сто пятьдесят», — повторила та. «Не могу посчитать, сколько у неё государство откусывало, но в любом случае не четвертак ей оставался». «Лолка врала. Ей не хватало этих денег». «Поэтому лгала твоя родственница», — пожала я плечами. «Сколько, если не секрет, ты сестре давала?» Модель зашептала. «Хорошо зарабатываю, а сестра у меня одна, младшая, надо о ней заботиться». В обычные месяцы кидала ей на карту сто тысяч. Если случался жирный доход, показов много, то и двести-триста могла переслать. «Ничего так», — отметила я. «Одинокой женщине вполне хватит, да и у большинства семей таких доходов нет». После того, как написала в соцсетях о смерти Лолы, стали звонить хорошие знакомые, по-прежнему очень тихо продолжила Войцеховская, и все произносили одинаковую речь. «Сожалеем о твоей утрате, но что делать с долгом? Только скажи честно». «Если еще лечишься, нам ничего возвращать не надо». «Ты больна?» — насторожилась я. «У меня даже насморка не бывает», — повысила голос Элен. н н у коли вдруг обнаружится проблема со здоровьем, не стану просить дотацию у приятелей. У нас с роже хватит средств на докторов». Сестра обманывала народ. Говорила, что я скрываю смертельную болезнь, потратила все запасы на врачей. м ы л о помогите, пожалуйста. Только у вас у одного могу попросить. Знаю, меня не выдадите. У Еленочки есть шанс выздороветь, но вопрос в деньгах. Одну песню людям пела. Ты обратила внимание, что я удивилась, когда сюда вошла. Сейчас объясню, почему». Войцеховская вытащила из сумки бутылку минералки и начала жадно пить. Я молчала. «Квартира, в которой мы находились, была большой, обставленной вычурно. Мебель из разряда «дорого-богато», повсюду позолота. Кухня белая, везде нарисованы ангелы-ангелочки-ангелята. Роман называет подобную обстановку «Музеем Лувр в Хацапетовке». Элен поставила бутылку на столик. «Ладно, скажу правду. Деньги на апартаменты Лоли дал Роже». с условием, что она никому не сообщит, что является моей близкой родственницей. Лолка, конечно, хотела на моей спине в рай въехать, но собственное жилье нужно было, поэтому девчонка язык прикусила. Лолита слово сдержала, ничего обо мне никому не говорила. Думаю, кое-кто догадывался, кем она мне приходится. В прессу мнения просочились. «Мы ей машину купили». Оплачивали страховку, и ТО было моей заботой, и коммуналка. Я начала загибать пальцы. Она еще и жила бесплатно. в а й ц е х о в с к а я молча кивнула. «Извини за вопрос, на какую сумму тянут ее займы?» Элли опустила голову. «Уже отдала 2 в а миллиона триста. Надеюсь, больше никто не возникнет». «Да, мы с мужем хорошо зарабатываем. Да, у нас есть дом, несколько квартир, счета в разных банках. Но пара с половиной лимонов – н е конфеты и н е фантики. Понимаешь, я жалела сестру. Мне повезло, я встретила Ласкина, попала в сливки фэшн. Лола же осталась в болоте повседневной жизни. Образования у нее не было, еле-еле на одни тройки окончила Галимое торговое училище». «Спасибо, Стёпа». «За что?» — не поняла я. Попросила одного знакомого устроить л о у к у в бак. Он обратился к тебе. е в о л о д е й к и м а н о в улыбнулась я. «Он занимается всеми компьютерными делами фирмы. Вова пришёл в мой кабинет, сел и произнёс на моей памяти самую свою длинную и аргументированную речь. «Стёпа, э возьми на работу э «Девушку мне очень надо». «Вот». Элен тихо хихикнула. «Якиманов златоуст. Его мама нас с Лолитой очень любила. Хотела взять над младшей опеку. Но не разрешили. Инна Михайловна инвалид по сердечно-сосудистому заболеванию. Вот забирать девочку в гости оказалось можно. Вовка Лолку в песочнице стерек. Я встала с дивана. Не знала этого». «Якиманов мне симпатичен, но на момент его просьбы свободной ставки ни в департаменте косметики, ни в пиаре не было». Договорилась, чтобы его протеже взяли ученицы в ювелирку. Там нашлась вакансия. Полгода Туманова обучалась, потом стала консультантом. До сегодняшнего дня понятия не имело, что вы сестры. л а л и т а была тихая, незаметная, никаких скандалов, дурных историй, жалоб от покупателей. Безукоризненно выполняла все правила в отношении одежды, макияжа, маникюра. И вдруг долги. Плюс очень странная история с куклой. Лолка не умела даже пуговицу пришить, повторила эту деталь в а й ц е х о в с к а я «Обратила внимание, что в квартире нет швейной машинки», — кивнула я. «Не оборудовано место для шитья». «Давай еще раз обойдем апартаменты. Следует досконально изучить квартиру». «Может, Мальцева врет?» нахмурилась Елен. «Куклу она не прятала?» «Зачем ей так поступать?» «Знаю Валю не один год. Она не лгунья. Спокойная, рассудительная. Дружила с Лолитой». Но вот странность. Туманова никогда Мальцеву в гости к себе не звала. В день, когда она спрятала пупса, был первый визит. Я опять позвонила Валентине. «Да, Степа». ответила та. «Как тебе апартаменты Лолы?» — осведомилась я. «Понравились?» «На мой взгляд, роскошное жилье». «Ну...» — тихо отозвалась Мальцева. «Ну...» «Что не так?» «Ничего». «Наверное, Туманова не приглашала тебя в гости, говоря, что живет в плохих условиях?» — предположила я. «Как ты догадалась?» — изумилась собеседница. а и «Всегда она приходила ко мне. Наши дома рядом, но пятиэтажка, где я обосновалась, построена в начале восьмидесятых. Папе квартиру когда-то от завода дали. Типичная хрущоба. Прихожей нет, у входной двери слева совмещенный санузел, потом кухня 5 метров. Справа комната 13 квадратов. Из нее попадаешь в крохотную спаленку. Когда Лолка впервые пришла в гости... Она восхитилась. «Как у тебя хорошо, просторно!» Я подумала, что подруга ёрничает. Ответила «Да, место полно, тараканы раскладушки ставят, на полу не спят. Убогая нора у меня». Туманова села на диван. «Не видела ты убогой норы. Мне досталась. Квартира огрызок. Кусок от трёшки». Хозяева разругались ещё в начале 9 0 х Потом судились. Жене и ребенку по суду отошли две спальни, кухня и ванная. Мужу одна девятиметровка. Парень психанул, поставил стену, пробил дверь на лестницу и сумел оформить жилье как однушку. Времена были темные. Все тогда решали деньги. Я очень удивилась. Давай расспрашивать. А где же у тебя туалет, кухня? Туманова чуть не заплакала. В комнате стоит электроплитка, за ширмой биосортир и рукомойник. Извини, не имею возможности гостей принимать. Мне так ее жаль стало. Пригласила заходить всегда, как захочет. А когда ей плохо стало, пошла к ней. Дверь открыла. Дворец, холл, коридоры, несколько спален, кухня, ванная, огромная кладовка. Мебель, на мой вкус, Слишком красивая. н у вот за навески отпад. Почему она врала про огрызок? Где смысл? И деньги постоянно в долг брала. а м -м, м м простонала Элли. «Долг тебе вернула?» — уточнила я. Одалживала до получки 10-15 тысяч, потом возвращала. Она копила на зубы, хотела виниры поставить. «У сестры весь р о д был в порядке!» — закричала Элен, когда я спрятала в карман трубку. «Господи! Лолита больная! Психически! Столько лжи! Горы! Ну почему она так себя вела, а?» Я развела руками. «Прости, ответа не знаю. Давай все же еще раз осмотрим внимательно апартаменты». Через пару часов мы вернулись в гостиную. И Элен прошептала. «В шкафах брендовая одежда, сумки тяжелого люкса, такая же обувь. В ванной уходовые средства и декоративная косметика от дорогой фирмы», — добавила я. «Постельное белье, полотенце из Франции. Знаю, сколько они стоят и считаю цену аморальной. Твоя сестра любила роскошь». Но в холле в одном шкафу висят пуховик без опознавательных знаков, пальто, определенно приобретенное задешево в интернет-магазине, простые туфли и торба, которая сделана из искусственной кожи кем-то на коленке. Это набор для похода на работу. Резкий звонок прервал мою речь. Ожил телефон, который лежал на столике у дивана. «Ответь», — попросила я, — «с чего мне брать твой телефон?» удивилась Войцеховская. «Он не мой», — возразила я. Элен схватила трубку и п р о х р и п е л а «Алло!» Потом она ткнула пальцем в экран, и по комнате полетел странный, явно изменённый голос. «Это кто?» «А кого надо?» — не смутилась Элен. «Лолка!» «Простыла?» — предположил незнакомец. «Есть немного!» — согласилась Войцеховская. «Слух сейчас поймал, что ты сдохла, хвост облез», — засмеялся некто. «Так пришлось устроить», — произнесла загадочную фразу Элен. «Глупо врать про кончину и отвечать по телефону», — объявил человек. «Соскочить решила. От хозяев своих удрать». «Я умерла», — захихикала Элен. «Набор этих цифр почти никому неизвестен». «Тебе ответила». Остальным скажу, что я сестра в Айцеховской. У нас голоса одинаковые. Ну и как? Работаем? Или решила уйти на покой? Зачем трубку брать, если хочешь бросить работу?» Старательно удивилась Вайцеховская. «Хорошо», — закашлял не пойми кто. «Позвоню, когда заказ отпачкуется. Документы нужны новые? Старые тю-тю? Тю-тю!» Чего тогда молчала? Кричать с л е д о в а л о п а с п о р т и права организую. Не удивлен твоим решением умереть. Лучше работать со мной одним. А теперь скажи, как всегда на прощании, ласковое словечко». «Да в задницу тебя!» — рявкнула Елен. «Во! Теперь узнаю Лолиту, а то странно говорила, как чужая». «Да на тебя!» В ответ раздался смех И беседа прекратилась. Войцеховская положила трубку на стол. Номер не определился. Не уверена в успехе, но попробую, встрепенулась я и быстро соединилась с Якимановым. Ну, донеслось из трубки. Володя не относится к племени людей, которые охотно ведут долгие беседы. Он всегда краток. Это Степа. Ну. Можешь узнать, кто звонил? Могу попробовать. Давай контакт. Абонент его скрыл. «Ну, невозможно?» «Я такого не говорил. Глянь, кто оператор». Я вмиг ответила. «Через десять минут», — донеслось из трубки. «Надеюсь, Володя отыщет информацию», — прошептала Элен. «Что происходит?» «У твоей сестры имелись не только долги, но еще и отлично закопанные тайны».